С этим у меня все путем, Ирф. Жениться не собираешься? Я улыбаюсь ему. Мужчине с двумя женами в прошлом и третий на подходе, человеку, который не видел меня 25 лет и очень старается утешить в моей беде, честно открывая передо мной свою простую душу, Большая часть человеческой доброты сильно недооценивается. Вы уж поверьте. Похожу пока в холостяках, Ирф. Он кивает довольный тем, что мы с ним оказались в одной лодке, пусть и протекающей. Я так и не объяснил по-настоящему, что имею в виду под так называемой цельностью, говорит он это просто-напросто мои еврейские дела у других наверное все не так пожалуй воображение рисует мне одну за другой 10 цифр телефонного номера салли отсчитывает гудки и слышит как ему отвечает сладкий голос я думаю занимаясь риэлторством ты получаешь очень хорошую возможность ощущать свойственное каждому человеку стремление к ней. Я хочу сказать, как члену человеческой общины. Стремление к чему? Да все к той же цельности, улыбнувшись, отвечает Ирф. Он почувствовал некоторое сопротивление с моей стороны и, возможно, прикидывает, не бросить ли ему эту тему. Я бы так и сделал. Мы уже дошли до стоящей на другой стороне улицы молочной королевы, которой направлялись по взаимному согласию, высказывать, которая необходимости не видели. Вообще-то, я не думаю, что сообщество людей так уж цельный Ирф. Говорю я. Мне они представляются, и у меня есть тому множество доказательств. Изолированными контингентами, старающимися укрепить иллюзию неизменности, которую они как иллюзию и воспринимают, полную, если в этом есть хоть какой-то смысл. Покупательная способность – лишь инструмент, а цельность, если я что-нибудь в ней понимаю, к ним, в сущности, никакого отношения не имеет. Возможно, риэлторство — не такая уж и хорошая метафора. — Ну, пожалуй, смысл в твоих словах есть, — говорит Ирв явно не согласившийся ни с одним из них, а зря. Мое определение общины отлично согласуется с принятым понятием имитации, равно как и с неприятным опытом, который Ирф Получил в кибуце, на самом деле, община, общность, принадлежат к числу слов, которые я ненавижу, поскольку любая практическая их применимость сомнительна. Я уже распрямился окончательно, став почти таким же подтянутым и высоким, как Ирф. Другое дело, что он мускулистее меня, Сказались месяцы, которые он провел, мотыжа с автоматом на спине, сухую землю и одновременно, высматривая орлиным взором, кровожадных, предпочитающих разобщенность арабов. Но с другой стороны, так ли уж ее достаточно, Фрэнк? Иллюзии неизменности, спрашивает Ирф тоном борца за идею. Нечего и сомневаться. Это тема, на которую он готов ожесточенно спорить с любым встречным поперечным. Возможно, она и составляет его, так сказать, подлинный интерес, делающий счастливую жизнь Ирфа своего рода официальным расследованием того основательного и крепкого, что лежит за пределами имитаторства. В отличие от моей ставшей путешествием к месту, которое только еще предстоит определить, хоть оно и внушает мне большие надежды. Достаточно для чего? Мы перешли через улицу к МК, которая под стать ветшающему городу, да и сама, унылая, тусклая и осыпающаяся. Он и так и не достигла пока своей заветной цели. Не стала курортным городом, не обзавелась отелями с конференц-залами. Заведение это отнюдь не так симпатично, как Фрэнкс, хотя общего у них немало, и стоя сейчас перед ним, я чувствую себя как дома. «У меня все это связано с цельностью», — говорит Ирф, вставший вместе со мной в конец короткой очереди коренных онеон-танцев и читающий меню от руки, написанное на доске. Я нахожу там моего всегдашнего фаворита вафельный рожок с так называемым обливным мороженым и на краткий миг чувствую себя неподобающе счастливым. Ожидая тебя в больнице, я вспоминал время, Левантийские губы Ирва изгибаются в добродушном недоумении, когда наши родители были женаты, и мы с тобой жили в доме Джейка. Я был там, когда умерла твоя мать. Мы с ней хорошо понимали друг друга. И вот прошло 25 лет, за которые мы с тобой ни разу не виделись, и вдруг столкнулись здесь среди северных лесов. И я понял. Понял, пока расхаживал по приемной тревожить за твоего паренька, что ты — единственная моя связь с тем временем. Я не собираюсь раздувать из этого бог весь какую историю, но ведь ты — самое близкое подобие родни, какое у меня есть, а мы даже не знаем друг друга. Выбирая себе мороженое, И, не глядя на меня, Ирф тяжело опускает большую мясистую волосатую ладонь с бриллиантовым кольцом мне на плечо и удивленно покачивает головой.